Читальня. Читает Виталий Торопов. Чарльз Лэм. Пересказы Шекспира в прозе. Литературный источник и перевод являются общественным достоянием. Текст перевода издание товарищества Вольфа 1914 года. Макбет. Когда королем Шотландии был Дункан Кроткий, там жил великий Тан, или, говоря иначе, лорд Макбет. Он был близким родственником, двоюродным братом короля, пользовался при дворе большим уважением, славился своей храбростью и талантами искусного полководца. Между прочим, он отличился, победив армию шотландских мятежников, которым помогали многочисленные войска из Норвегии. Макбет и Банка, другой шотландский генерал, возвращались вместе с поле битвы. Когда они проходили через пустынную степь, их остановило появление трех странных фигур. Фигуры эти напоминали женщин. Высохшая сморщенная кожа, Дикие движения и странная одежда делали этих женщин совершенно непохожими на земных существ. Макбет первый обратил на них внимание, заговорив с ними. Тогда они, словно обиженные или удивленные обращением человека, поднесли к своим высохшим губам костлявые пальцы в знак молчания. Первая из этих страшных женщин приветствовала Макбета, величая его гламистским таном. Генерала нисколько не удивило, что странное создание знает его. Но каково было его изумление, когда вторая женщина приветствовала его, назвав Кавдорским Таном. Уж на эту честь Макбет никогда не рассчитывал. Третья же женщина воскликнула «Да здравствует Макбет, король в грядущем!». Встреча с прорицательницами показалась Макбету очень удивительной. Но он и хорошо знал, что пока живы сыновья короля, у него нет никакой надежды на престол. Затем странные существа обратились к Банка с чрезвычайно загадочными словами. Сказали, что он будет ниже и выше Макбета, не столь счастлив, но счастливее его. И что сам он никогда не будет царствовать, зато сыновья его будут королями Шотландии. Тут только генералы поняли, что перед ними ведьмы или колдуньи. Пока Банка и Макбет раздумывали над странным происшествием, к ним явились посланные от короля и сообщили Макбету, что он удостоен кавдорского танства. Макбета сильно потрясло такое немедленное исполнение предсказания прорицательниц. Пораженный, он не мог выговорить ни слова. И тут в его душе впервые зародилась пленительная надежда на исполнение и другого предсказания. То есть, что в один прекрасный день он станет королем Шотландии. Обращаясь к Банку, он сказал, «Не думаете ли вы, что ваши сыновья будут королями? Ведь то, что мне предсказали ведьмы, сбылось столь быстро». «Подобная надежда, — ответил Банка, могла бы заставить и вас протянуть руку к короне. Но не забывайте». Исчадие ада часто прорицает нам правду лишь по поводу незначительных событий, а затем обманывают и вовлекают в пучину ужасающих последствий. Однако заманчивые предсказания ведьм запали слишком глубоко в душу Макбета, и потому предостережение благородного банка не произвело на него впечатления». С этого времени Макбет сосредоточил все свои помыслы исключительно на том, как бы завладеть престолом Шотландии. У него была жена. Он рассказал ей о странном пророчестве видим и о том, как одно из пророчеств немедленно же осуществилось. Леди Макбет, злая и честолюбивая женщина, не затруднялась в выборе средств для удовлетворения своего честолюбия. Она начала говорить Макбету о необходимости посягнуть на жизнь короля и издевалась над нерешительностью мужа, который содрогался при мысли о предательстве. В то время король часто удостаивал своим посещением некоторых из наиболее видных вельмож. И вот однажды он прибыл к Макбету в сопровождении обоих своих сыновей Малкольма и Дональбайма а также в сопровождении многочисленной свиты и стенов и вельмож. Этим король хотел оказать почет храброму Макбету за его заслуги. Замок Макбета был расположен в прекрасной местности со здоровым и благоухающим воздухом. Вокруг замка в изобилии летали ласточки, свившие свои гнезда под крышами и выступами стен, а известно, что там, где селятся ласточки, всегда хороший воздух. Королю очень понравилась эта местность, но еще больше его очаровала любезность хозяйки, леди Макбет. Жена Макбета отличалась удивительной способностью прикрывать самые коварные намерения подкупающими улыбками. Она походила на невинный цветок, таящий под собой ядовитую змею. Король, утомленный путешествием, рано ушел на покой. По обычаю того времени два камердинера легли рядом с ним. Король был доволен приемом и всех богато одарил перед тем, как удалиться к себе. Леди Макбит он послал великолепнейший алмаз вместе с лесным отзывом они, как о самой любезной хозяйке. Была глубокая ночь, когда половина земного шара как бы вымирает, когда злые сновиденья тревожат души спящих людей, а бодрствуют лишь волки до убийцы. И леди Макбет в эту ночную пору вместо отдыха обдумывала план убийства короля. В другое время леди Макбет, как женщина, ни за что не решилась бы на осуществление этого злодеяния столь противного природе ее пола. Но она боялась нерешительности своего мужа, зная, что он слишком бесхарактерен и мягок душой, несмотря на свое честолюбие. Ей казалось, что Макбет может испортить все дело и потому она сама, вооружившись кинжалом, направилась к опочивальни короля. О том, чтобы коммердинеров короля получше напоили, леди Макбет позаботилась еще с вечера, и камердинеры теперь спали крепким сном, забыв о своих обязанностях. Дункан тоже почевал утомленный путешествием. Леди Макбет выгляделась в лицо спящего, и вдруг ей представилось, будто в его чертах есть сходство с чертами лица ее отца. Рука леди дрогнула, и у нее не хватило присутствия духа совершить злодеяние. Она вернулась к мужу. Меж тем в нем снова уже заговорили сомнения. Он колебался опять и искал препятствия для выполнения рокового плана. Во-первых, Макбет был не только подданным короля, но также и его родственником. Кроме того, король был гость Макбета, и он, как хозяин, обязан был защищать короля, а не посягать на его жизнь. И Макбет вспоминал, вспоминал, каким милостивым и справедливым королем был всегда Донкан, с какой добротой он относился к своим подданным, как любил приближенных и, в частности, его, Макбета. Такие короли даруются самим небом, и подданные должны с особым усердием охранять их жизнь. Ко всему этому присоединилась мысль о позоре, каким покрыто будет имя убийцы короля, Макбета, ведь благодаря особому расположению короля и пользовался Макбет всеобщим уважением. Вот в таком настроении застала Лидия Макбета мужа, готового уже совсем отказаться от преступно страшного замысла. Однако Леди была женщина решительная, нелегко отступала от того, что раз задумала. Она опять стала уговаривать мужа, убеждала его действовать скорее, повторяя, что в поступке этом нет ничего дурного, что совершить его очень просто. «Эта ночь пронесется быстро», — говорила она, — «а за ней последует много спокойных ночей и светлых дней. Они принесут власть и возможность царствовать». Под конец она стала упрекать Макбета в нерешительности и трусости, при этом вспоминала, что кормила грудью детей своих и знает, как сладко любить малютку. Но если бы она поклялась убить любимого сына, как Макбета дал клятву убить короля, она оторвала бы дитя от груди своей и собственными руками раздробела бы ему череп. И тут же объясняла, как удобно и просто свалить впоследствии всю вину на пьяных камердинеров. Ее слова были так убедительны, она так сумела подействовать на мужа, что Макбет снова собрался с духом и решился совершить злое дело. С кинжалом в руках он тихо прокрался в темную комнату, где спал Дункан. Макбет уже замахнулся на короля, но вдруг увидел, как в воздухе сверкнул другой кинжал с окровавленным клинком, направленный на Магбета. Когда же он хотел схватить появившийся кинжал, то оказалось, что ничего не было. Это только померещилось напряженному и расстроенному воображению Макбета. Наконец он совладал со своим страхом, подошел поближе к спавшему королю и одним ударом покончил с Дунканом. Едва Макбет совершил убийство, как один из камердинеров захохотал во сне, а другой крикнул «Убийца!» Оба проснулись и произнесли краткую молитву. Один сказал «Господи, помилуй нас», другой ответил «Аминь». После этого оба заснули. Макбет внимал их молитве, и когда первый произнес «Господи, помилуй», он хотел вымолвить «Аминь», но слово замерло у него на устах. И как не нуждался он в милости Божьей, но не смог произнести желанного слова. Вдруг ему показалось, будто раздался вопль «Не спите больше! Макбет убил сон, невинный сон, поддерживающий жизнь!» Вопль не уболкал и раздавался на весь замок. «Гламис убил сон, и отныне Кавдр не будет больше спать! Макбет не будет больше спать!» Преследуемый этими страшными галлюцинациями Макбет вернулся к жене, которая с трепетом ожидала его. Она начала уже думать, что все планы разрушились, что какая-то помеха помешала Макбету совершить убийство. Увидя мужа таким растерянным, леди Макбет стала упрекать его в малодушии, советовала вымыть поскорее окровавленные руки, чтобы скрыть следы преступления. Сама же пошла с окровавленным кинжалом к спящим камердинерам и запачкала их кровью. Таким образом, подозрение в убийстве должно было пасть на них». Едва наступило утро, весть об убийстве короля с быстротой молнии разнеслась по всему замку. Макбет и его жена прикидывались, как глубоко удручены ужасным преступлением. И хотя улики против камердинеров были слишком явными, кинжал лежал неподалеку от них и сами они были в крови, тем не менее подозрение в убийстве падало на Макбета. Казалось невероятным, чтобы... Простоватые коммердинеры отважились на столь ужасное преступление, не имея для этого никаких побудительных причин, а Макбету приписывали серьезные основания желать смерти короля. Между тем оба сына Дунка набежали: Малкольм старший искал убежище при английском дворе, а младший Дональбайм отправился в Ирландию. Оба сына короля, прямые его наследники, оставили престол свободным, и Макбет как ближайший родственник убитого Дункана взошел на престол. Таким образом, предсказания ведьм исполнились во второй раз в точности. Хотя Макбет и достиг теперь венца своих желаний, но ни он, ни его жена не могли успокоиться на этом. Им не давало покоя дальнейшее предсказание ведьм, что хотя Макбет и станет королем, Однако после него не его дети, а дети банков зайдут на престол. Это тревожило Макбета и его жену. Для них невыносима была мысль, неужели они обогрели руки кровью только ради того, чтобы помочь детям банка наследовать престол. Это так мучило короля и королеву, что они решили, наконец, отделаться от банка и от его сына и таким путем помешать осуществлению последнего предсказания ведьм. Задавшись этой целью, Макбет и его жена устроили большой пир и пригласили всех знатных Танов, в том числе и Банка с сыном Флинсом. На дороге, по которой предстояло ехать Банка, была устроена засада. Здесь, нанятый королем злодеи, убили Банка, но Флинса им не удалось бить. Он во время нападения успел бежать. От этого Флинса пошло поколение стюартов. Династия монархов, которые управляли Шотландией до царствования Джеймса VI, бывшего одновременно и королем Англии. В Англии он числился Джеймсом I, в его царствовании короны английская и шотландская объединились. За ужином королева, бывшая леди Макбет, с царственным величием, но в то же время с обаятельной любезностью изображала гостеприимную хозяйку. Своим вниманием она очаровала всех гостей. Макбит живел легкий разговор с танами и вельможами, выражая удовольствие по поводу того, что все самые избранные представители королевства собрались у него. Потом он вскользь заметил, что не хватает только одного его доброго друга — банка. Однако король надеется, что с банка ничего не случилось, и он не явился на пир только по лености. Едва Макбет произнес последние слова, как за столом появился призрак банка и сел в кресло, предназначенное для короля. Хотя Макбет отличался смелостью и не побоялся бы встретиться с самим дьяволом, но тут он побледнел, растерялся, застыл на месте, не сводя взора с призрака. Королевы и гости видели только его пристальный взгляд, устремленный на пустое кресло, и решили, что с королем случился припадок. Королева шепотом старалась привести его в себя, успокаивала, стала укорять едва слышно, зачем он поддается малодушию. Ведь подобное же малодушие овладела им и при убийстве Дункана, когда воображению воображении у Макбета померещился несуществующий кинжал. Но Макбет продолжал стоять неподвижно, смотрел на пустое кресло, где видел призрак банка. Он даже обратился к призраку с несколькими несвязными словами, и слова эти были такими странными, что королева испугалась, как бы не обнаружилась страшная тайна. Поэтому она извинилась перед гостями, говоря, что у короля бывают такие припадки, и попросила гостей разойтись. С этих пор Макбет нигде не находил себе покоя. Ночью его, также и жену начали тревожить страшные сновидения. Пролитая кровь банка волновала их не менее бегства Флинца, в котором они видели родоначальника нового королевского дома. Страшные мысли не давали им успокоиться. Наконец Макбет решил разыскать видимо, чтобы узнать от них всю правду. Он нашел их в пещере. Ведьмы были заняты приготовлением страшного зелья и заклинали духов, желая узнать будущее». Среди пещеры на огне стоял большой кипящий котел, в который ведьмы бросали жаб, летучих мышей, змей, глаза водяной ящерицы, собачий язык, лапку ящерицы, совиное крыло, чешую дракона, волчий зуб и желудок кровожадной морской акулы. Мумии ведьмы, корень ядовитой белины, вырытый в темную ночь, желчка зла печень змеи с черенком тисового дерева, которое растет на могилах и питается соками разлагающихся трупов, а также палец мертвого ребенка. Все это кипело в котле и охлаждалось кровью павиана. Затем ведьмы прибавили к своему зельде кровь свиньи, пожиравшей собственных поросят, и все время подбрасывали в огонь жир, вытекший из тела повешенного убийцы. Вот чем заклинали колдуньи подземных духов, домогаясь ответов на свои вопросы. Ведьмы спросили Макбета, от кого он желает получить ответ, от них или непосредственно от старших духов. Макбет, не проявивший ни малейшего страха во время этих отвратительных приготовлений, совершавшихся тут же у него на глазах, смело сказал, «Кто они такие? Покажите мне их!» Тогда перед ним поочередно появились три призрака. Первый явился в виде головы в шлеме. Называя Магбета по имени, призрак сказал, чтобы он не доверял фаевскому тану. Макбет поблагодарил за этот совет. Он не любил фаевского тана Макдуфа и завидовал ему. Второй призрак явился в образе окровавленного ребенка. И тоже. Назвав Макбета по имени, посоветовал ему ничего не бояться и относиться с презрительной насмешкой к человеческому могуществу, ибо ни один обыкновенный рожденный женщиной смертный не в силах ему навредить. Призрак внушал Макбету быть жестоким, отважным, решительным. «Тогда живи, Макдув!» — воскликнул Макбет. — Чего тебе бояться? Но теперь я огражусь двойным щитом. Когда этот призрак исчез, появился третий, дитя с короной на голове и свет в ее в руках. «Макбет», — сказал призрак королю: никакой заговор людей не изменит твоей судьбы. Ты останешься непобедимым до тех пор, пока не сдвинется с места Бернамский лес над Дунсинан. И, сказав это, призрак скрылся. Спасибо за доброе предсказание, воскликнул Макбет кто может вырвать с корнем лес и заставить его двинуться с места Ха -ха. теперь я вижу что буду жить столько сколько полагается человеку и что моя жизнь не оборвется насильственной смертью но сердце мое не успокоится пока я не узнаю вот о чем скажите мне колдуньи если ваши взоры может проникнуть вдаль грядущего может ли когда нибудь тут царствовать потомство банка Не успел Макбет задать свой вопрос, как котел с зельем провалился в землю, грянула откуда-то музыка, и показались восемь призраков в виде королей. Все они прошли перед Макбетом, который в последнем призраке узнал Банка. Весь окровавленный, Банка не сводил глаз короля и, насмешливо улыбаясь, указывал ему на призраков. Магбет понял, что это потомки банка, которые будут царствовать в Шотландии. Между тем, ведьмы затеяли пляску под нежные звуки музыки и среди пляски исчезли. Первое, что ожидало Макбета по выходе из пещеры видим, это известие, что фаевский Тан Макдуф бежал в Англию с целью присоединиться к Малкольму, собравшему там войска. Малкольм решил свергнуть Макбета и самому занять престол в качестве законного наследника Дункана. Макбет пришел в ярость от этих известий. Он напал на замок Макдуфа, велел убить жену и сына Таана, оставшихся дома, и приказал уничтожить всех, даже самых отдаленных родственников Макдуфа. Такая жестокость восстановила против Макбета почти всех его приближенных. Кто мог, бежал к Малкольму и Макдуфу, которые подвигались к королевскому дворцу с огромным войском, собранным в Англии, а многие из приближенных, оставаясь при Макбете, были всей душой на стороне бежавших и желали им успеха, сожалея, что сами не могут принять участие в этом наступлении. Макбет был вынужден собирать новые войска. Но это шло очень медленно. Все ненавидели тирана, Никто не любил, не уважал его, он внушал один только ужас. Теперь Макбет завидовал Дункану, которого он убил, и который спал глубоким сном в своей могиле. Дункан уже испытал на себе самое ужасное предательство, и ничто более не было для него страшно. Ни яд, ни измена, ни наступление вражеских войск. Между тем, Пока происходили все эти события, умерла королева, единственная соучастница преступления Макбета. Пока она была жива, ей удавалось иногда отвлекать мужа от страшных сновидений, которые не давали ему покоя по ночам. По всей вероятности, она покончила с собой, так как не могла переносить дальше угрызения совести и всеобщую ненависть». После ее смерти Макбет остался совсем одиноким. Ни одна душа не любила его, никто не заботился о нем, не было у него друга, с которым он мог бы поделиться своими замыслами. Жизнь опостылила ему, он стал желать смерти. Однако весть о приближении войск Малкольма пробудила в нем былую отвагу, и король решил умереть с мечом в руках, как он сам выразился. Предсказания ведьмы сделали его слишком самоуверенным. Он помнил слова второго призрака, что ни один рожденный женщина не может ему повредить, и потом, что Макбит останется непобедимым до тех пор, пока бердамский лес не сдвинется на Дунсинан. Макбит был уверен, что это никогда не может случиться. Он, заперся в своем неприступном замке, и стал ждать приближения Малкольма. На следующий же день к нему явился вестник, бледный, дрожащий. Объявил, что видел с горы, где стоял на часах, нечто невероятное. Ему вдруг показалось, что бирномский лес начал двигаться по направлению к замку. Лжевый раб!» — воскликнул Макбет. «Если ты лжешь, то тебе повесят на первом дереве, и ты будешь висеть, пока голод не прикончит тебя». «Но если же то, что ты говоришь, правда...» то можешь повесить меня, мне все равно. Теперь уверенность Макбета поколебалась. Он стал иначе толковать слова, сказанные призраками. Ему нечего было бояться, пока Бирнам не двинется на Дунсинан, но теперь лес действительно двинулся. «Что же сказал Макбет? Если это правда, то скорее за оружие и в поле. Все равно спасенье нет» а мне опротивил этот свет, и я умру без сожалений. С этими мыслями Макбет бросился на вражеское войско, которое успело уже окружить замок. Между тем, странная картина движущегося леса объяснилась совсем просто. Когда войско проходило через Бернамский лес, Малколем, как хитрый полководец, приказал каждому солдату нести перед собой срубленный вид, чтобы таким образом скрыть от врагов численность войска. Приближение солдат с ветвями в руках и произвело столь потрясающее впечатление навестника. Предсказание призраков стало осуществляться, но не в том смысле, как его понял Макбет. Однако он уже окончательно потерял уверенность в себе. Началась ужасная схватка, в которой так называемые сторонники Макбета мало помогали ему, ведь на самом деле они ненавидели тирана и были на стороне Малкольма и Макдуфа. Макбет сражался с яростью, убивал всякого, кто только приближался к нему, пока, наконец, лицом к лицу не очутился с Макдуфом. Увидя его, Макбет вспомнил предостережение призраков, которые советовали ему избегать именно Макдуфа. Он уже хотел повернуть обратно, но Макдуф только и ждал встречи с врагом. Загородив путь, Макдуф бросился на Макбета и стал осыпать всевозможными ругательствами убийца своей жены и детей. Магбет, рука которого была уже достаточно обогрена кровью, все еще надеялся избежать поединка, но Макдуф продолжал вести себя вызывающе, назвал Макбета тираном, убийцей, изчадием ада. Тогда Макбет вспомнил слова призрака, сказавшего, что королю не может повредить рожденной женщиной. Презрительно улыбаясь, король сказал Макдофу, напрасно ты так трудишься, Макдуф! Твой острый меч может скорее ранить воздух, чем меня. Я заговорен, мне не опасен обыкновенный смертный, рожденный, как все люди. Разочаруйся же, ответил Макдуф и заботил живое предсказание зная, что Макдуф — необыкновенный смертный, и что он появился на свет при совершенно исключительных обстоятельствах. «Будь проклят, твой язык!» — за эти слова воскликнул дрожащий Макбит, теряя последний проблеск надежды. «Да будут прокляты и силы ада, обманывающие нас своими словами, которые можно понимать и так, и иначе. Их предсказания как будто сбываются, но на деле обманывают нас. Я не дерусь с тобой». «Тогда живи», — отвечал разгневанный Макдув, — «мы посадим тебя в клетку и выставим на потеху народу, а на клетке будет надпись «Здесь показывается тиран». Никогда горячо ответил Макбет, к которому вместе с отчаянием вернулась и смелость. «Я не хочу жить для того, чтобы ползать перед молодым Малкольмом и лизать ему ноги на потеху черни. Хотя Бирнамский лес и двинулся на Дансинанский замок, хотя ты и не рожден, как прочие люди...» Я все-таки хочу попытать счастье в последний раз. Они вступили в бой, который длился очень долго. Но, наконец, Макдуф одержал верх. Он отрубил Макбету голову. Вельможи и народ приветствовали молодого короля, законного наследника Дункана Кроткого. И Малкольм, наконец, стал управлять страной, так долго находившийся в руках узурпатора.